Раздел пятый. Гипопаратиреоз. Гипопаратиреоз – это дефицит паратиреоидного гормона, приводящий к падению уровня кальция в крови и вызывающий судороги. Наряду с сахарным диабетом первого типа и недостаточностью коры надпочечников относятся к эндокринным заболеваниям, которые могут привести к смерти больного, если лечение не начато вовремя. Причины. Первое. Хирургическое удаление паращитовидных желез при операциях на щитовидной железе. Временный гипопаратериоз после удаления щитовидной железы встречается часто. Но так как больной в этот момент еще находится в стационаре под наблюдением, то падение уровня кальция в крови можно заметить еще до развития симптомов. Просто по результатам анализов и пациенту могут быстро оказать помощь. Если операция выполняется опытным хирургом, то постоянный гипопаратиреоз развивается редко, менее чем в 3% случаев. Но нужно помнить, что жалобы, связанные с гипокальциемией, хоть и возникают обычно через 24-48 часов после операции, тем не менее могут проявляться и спустя месяцы и годы. Второе. Аутоиммунные заболевания этих желез редко. Третье. Еще реже встречается периферическая форма гипопаратиреоза, когда уровень парадгормона в крови нормальный, но страдают мишени, находящиеся на мембранах клеток. Доказано, что такая форма является наследственной, семейной. Низкий уровень кальция в крови при ней сочетается с низкорослостью, умственной отсталостью, укорочением костей, пясти и плюсны – легким, гипотириозом и слабо выраженными другими эндокринными нарушениями. Жалобы. Первое. В легких случаях на первых этапах болезни гипокальциемия проявляется покалыванием в руках или вокруг рта и мышечные судороги. В тяжелых случаях – титания, сильное сгибание конечностей, судорожные припадки. Судороги могут захватывать отдельные мышцы или всю мускулатуру в целом. Второе. Нарушается также рост зубов, волос, ногтей. Данные осмотра. При неврологическом осмотре можно заметить повышенную возбудимость нервной системы. Данные анализов. Первое. При биохимическом анализе крови выявляется снижение уровня кальция, повышение уровня фосфора. Второе. Низкий уровень парадгормона в крови. Особенно настораживает отсутствие повышения уровня ПТГ у пациентов с низким уровнем кальция. Если же уровень ПТГ высокий при низком уровне кальция, то врачи предполагают нарушение обмена витамина D в организме чаще или периферический гипопаратириоз редко. Лечение. Первое. Назначение диеты, богатой кальцием и с ограничением фосфора. Второе. Назначение препаратов кальция и витамина D, например, кальцитрол, альфа-кальцидол. 3. При гипопаратириозе, не реагирующем адекватно на препараты кальция и витамина D, может потребоваться лечение синтетическим паратириоидным гормоном – терепаратит. Четвертое. Наиболее перспективным считается разработка методики трансплантации клеток, желез как щитовидной, так и паращитовидной. Небольшую часть железы вживляют подкожную клетчатку грудино-ключично-соцевидную мышцы на шее или мышцы предплечья. Профилактика Контроль уровня кальция в крови после операции на щитовидной железе. Назначение диеты, богатой кальцием и с ограничением фосфора, препаратов кальция и витамина D.